Глава 10 В соответствии с моими расчетами нам нужно нанести удары по шести объектам, обозначенным на первой странице отчета. За долгие годы Кали много раз выступала с докладами, часто перед влиятельными и важными людьми, но в душе своей она была исследователем, а не оратором, и не могла до конца избавиться от холодного, тяжелого комка, который скапливался где-то в глубине живота, пока она говорила. Список имен рядом с каждым объектом – это подтвержденные агенты Цербера, которые, как предполагается, владеют особой информацией о планировке или защитных системах соответствующей цели. Для того, чтобы использовать полученную от них информацию, не дав Церберу возможности опомниться, ударные группы должны выступить прежде, чем СБЦ произведет задержание. Даже если кто-то и успеет послать предупреждения, эти базы расположены в удаленных секторах, которые еще не подключены напрямую к галактической информационной сети. пройдет какое-то время, прежде чем они получат сообщение. «Сколько времени у нас будет с момента арестов до непосредственных атак?» – спросил один из турианцев. «Четыре часа», – ответил вместо Кали Андерсон. «У СБЦ будет масса времени, чтобы допросить арестованных и передать вам информацию». «Используя полученные сведения, командир каждой ударной группы имеет право изменить план атаки на свою цель», – добавила Ариния. «Эта информация надёжна?» – прозвучал вопрос другого турианца. Это оказалась женщина. Тонкий белый шрам тянулся вдоль ее челюсти, своим оттенком выделяясь на фоне темно красных татуировок, обозначавших цвет колонии, в которой она родилась. Она была единственной женщиной, кроме Аринии, среди присутствующих здесь турианцев, и Кали смогла припомнить ее имя – Динара. «Надежно», – заверила ее Кали. «Большинство целей расположены внутри территории Альянса», – заметил первый турианец. «Непосредственно перед приказом, который Ариния отдаст ударным командам, я санкционирую проведение совместной военной операции внутри подконтрольного Альянсу пространства» объяснил Андерсон. «Все ваши действия будут полностью укладываться в рамки существующих законов и договоренностей Совета. Из-за подобных действий вас могут лишить вашего поста», — заметил третий турянец. «Почти наверняка лишат», — согласился Андерсон. «Два объекта расположены в граничных системах», — заметила Динара. «Там вы не сможете санкционировать наши атаки. Это самые важные базы», — настойчиво произнесла Кали. Весь смысл того, что Цербер строит комплексы вне юрисдикции Совета в том, чтобы иметь возможность проводить противоречащие закону или этике исследования, не опасаясь последствий. Нападение на объекты в граничных системах означает вовлечение Совета, продолжил первый турянец. Это может спровоцировать военный конфликт. Собравшиеся за столом тихими голосами соглашались с выдвинутым аргументом. И Кали испугалась, что турианцы откажутся от их затеи. «Такая опасность существует», — сказал Андерсон громким голосом, чтобы его было слышно за поднимающимся бормотанием. «Но Цербер не следует правилам. Так же и мы не должны следовать им, если хотим победить врага. Если кто-то из вас видит в этом проблему», — сурово добавил он, — «то может покинуть нас прямо сейчас». Повисло долгое молчание но все турианцы остались на своих местах. «Объекты в граничных системах – это орбитальные станции, расположенные в незаселенных звездных системах», сказала Ариния, продолжая с того места, на котором остановился Андерсон. «Если ударные группы выполнят свои задания, то там не будет никого, кто сможет засвидетельствовать или доложить о нападении». «Ясно», – ответил первый турианец с коротким кивком. «Пленных не брать!» «Кроме тех, кто уже попал в плен к Церберу», – спешно добавила Кали. «Если там кого-то удерживают силой, то вы должны будете спасти их». «Это что, спасательная операция?» – спросила Динара. Андерсон и Ариния обменялись взглядами, прежде чем Турианский посол ответила на вопрос. «Мы не можем подтвердить присутствие пленников ни в одной из обозначенных точек. Если вы кого-то найдете, помогите им, если сможете. Но не подвергайте миссию» или жизни турианцев ненужному риску. Что насчет призрака, поинтересовался первый турианец. Его захват стал бы отличным результатом, признала Ариния. Но у нас нет его фотографии. Все, чем мы располагаем, это общее описание внешности. Если увидите кого-то, попадающего под это описание, берите его живым. Ударные группы выступают через 4 часа, объявила посол, поднимаясь со своего места. Остальные турианцы встали и покинули комнату, оставив Аринию наедине с двумя людьми. «Как бы я хотела пойти с ними», – пробормотала Кали. Каждый из командиров превратил свою команду в четко отлаженный инструмент, потратив тысячи часов на тренировки. Напомнила ей Ариния. «Вы бы только помешали им. Они постараются помочь Грейсону, если найдут его», – заверил Кали Андерсон, угадав ее мысли. «Я знаю». – сказала она, хотя у нее все равно остались сомнения.